Крутил в ушные раковины податливый пластик, заградился в приглушающие звуки вспененной мякотью. А все ж доносится, хотя не так резко. Звонкое «Ц» почти исчезло. Осталось лишь плоское ёканье нажимаемых клавиш. поезд поздний вагон почти пустой». Он мог бы просто отсесть подальше, но он упустил момент первого возмущения, спонтанной реакции, который он упускает всегда. И сидит теперь, злобится впустую, мучительно ощущая в себе пассивное, выжидательное, аморфное, что у него вместо той твердой мышцы характера, что порождает ясные и однозначные поступки других людей. Цоканье, у дамочки длинные твердые коготки, ударяет по суставам по тайной спящей акупунктуре тела. И тело оказывается разъятым. Как бывает, разделено чертами мело, разложено на члены бездыханное предложение, выписанное на школьной коричневой доске. На экране у нее таблицы, графики, бизнес-презентации. И слова она наверняка набивает самые избитые, затертые, прибыль, убыль, дебет, кредит, проценты финансы. Словечки, траченные, прямо скажем, замызганные, всякий их знает. Но это не слова, простукивают его тело, расчленяют и парализуют, а сам звук рождающихся букв. Вот эти звуковые чешуечки, отпечаточки, цок-цок — это ритм, шифр детства. Он лежал в колыбели бессловесный, еще не совсем здешний, ждущий первых связей с миром. А в соседней комнате бабушка дни напролета иногда и в ночь, если выпадала срочная работа, стучала на печатной машинке. То звонко, то глухо, бегло или медленно, скорописью, не спадающими фортепьяными пассажами. Звучащие оттиски букв наполняли воздух, как зудящие мышкара. Бабушка держала окна запертыми, чтобы сквозняк не разметал листы, и он, младенец, дышал, насыщался ими. Тугие рычажки с литерами твердо ударяли по бумаге и обстукивали его, простукивали, пропечатывали. Начались ранние красные сыпи, перебегающие, играющие в прятки, тут-тут явятся, то там, диатеза Думали, что от пыли или пуха тополиного, от паров близ лежащих градирин, смрадов клейстерного завода, от вездесущих тараканов, от яиц, а то были натертости при пухлости от букв, то бабушка его по нему печатала и перепечатывала, будто он был текст, который снова и снова правит редактор. Диатезы сыпи, да, от букв, от граненых жалящих литер. От самого темпа энергии печатания, ибо набирала и правила она ни статички какие-нибудь, ни диссертации по рублю пучок, документы, где жизнь и смерть решались. Так он и вышел в жизнь, вырос весь переписанный, переиначенный. Существо с десятком личин и начатков, расшатанный, колеблющийся, а потому имеющий странный дар, открывавшийся постепенно. Дар коммитации. Он был больше, чем просто пародист. Он не повторял, а заимствовал. крал крал чужую речь. Начиналось все невинно. Факультет филологии. Он ведь пошел по стопам бабушки, заслуженного профессора. Студенческие капустники, театральная студии где любили изоповые игры со словом скетчи, постановки с намеками на запрещенные книги и, конечно, пародии, подъелдыкивания, понятные лишь своим интеллигентские шпилечки классикам соцреализма и марксизма. Там он расцвел, стал штатным факультетским шутником, розыгрыш за розыгрышем. Свидание от чужого имени назначал из телефона автомата, оценки просил править представившись кем-нибудь из ректората. Однажды даже субботник отменял голосом замдекана. А уж самодеятельность, капустники эти, торжественные вечера, годовщинам, юбилеям, где под конец вечера можно протащить что-нибудь пикантное с антисоветским душком, и партийный надзиратель снисходительно закроет глаза, чуть улыбнется даже, мол, все понимаю, молодежь, пар нужно выпустить, только не зарывайтесь. Лениным был на сцене, Дзержинским был, Марксом, даже Рейганом. А уж за кулисами после спектакля в компашке пьяной и Сталином, и Мао Цзэдуном, и Гитлером, и Брежневым ухохочешься. Девчонки так и млели. Одна попросила в постели сказать, как Алан А ему что? Он не гордый. он и в самом деле по голосу Алан не отличить, кто настоящий. Уже личный репертуар собирался. Квартирники начались, клубы полуподпольные, гонорарчики, знакомства. А потом его пригласили в университете зайти к заместителю декана по общим вопросам. Он знал, что непростой это чин одной ногой в университете, другой в комитете. Но пошел без мандража, звали-то новую постановку студенческого театра обсудить, которую в университетской газете отметили. Он был уверен, что те другие, когда на расправу, вызовы как-то иначе делаются. А его просто остановил комсомольский секретарь курса в коридоре. «Зайди, мол, к Федянину, когда будет минута. Похвалить тебя хочет». Но там у Федянина в кабинете все его шуточки по-новому подверстались и сложились. Статья 70 Уголовного кодекса антисоветской агитации и пропаганда. Особенно тот случай, когда он в циничной форме глумился над выступлением товарища генерального секретаря на съезде партии. В худшем случае – в суд и в срок. В лучшем – исключение извоза и призыв в армию. Направят в действующие войска – в Афганистан. — Ты же родился в Советской, в уважаемой семье, — сказал ему сделанным, сожалением ожелением, толстомясый, закабанелый Федянин. — И до чего докатился? — он хотел ответить. — Ни у кого я не рождался, меня бабушка зачела на печатной машинке, но промолчал. — Только ради твоей бабушки, — сказал Федянин, — я попробую тебе помочь. — Но и ты должен помочь. Понимаешь меня? Хорошо понимаешь? Он кивнул. Теперь он понимал. Хорошо понимал. С Федянином он больше не встречался и в кабинет к нему не ходил. Товарищам сказал, что получил втык за неудачный номер годовщины Октябрьской революции. «Больше нужно советского содержания!» «Больше!» — произнес он голосом Федянина. Все смеялись. Встречались они с оперативником на конспиративной квартире в жилом доме. Курирующий офицер майор Демянин Федянин-Демянин, тут была рифма, некий звоночек, сперва расспросила его подробно, спокойно, как шутковали, как пародировали, кто участвовал, кто организовывал, кто смеялся, кто нет. Не бойся, мол, не тушуйся. Все между нами уже по-служебному. И почему-то важно было Демянину определить, профессионально это была пародия или так любительщина, как артистическое выступление это квалифицировать или как самодеятельность. Ну, он ему и выдал генерального секретаря, Демянин еле сдержался, чтоб не засмеяться. Показал взглядом, что нахальство оценил, и спросил. «А меня сможешь? Генерального ты сто раз по телевизору слышал. Было время отрепетировать». Иванов ему и ответил. «А меня можешь? Генерального ты сто раз по телевизору слышал. Было время отрепетировать». Демянин наш вздрогнул, побледнел, покраснел, выдохнул и попросил вежливо. «А еще раз сможешь? Например...» чертеполох чрезвычайно разросся в черном череве червя чернильной чумы». Сразу видно, что человек тоже филологически заканчивал и талант, к слову, имеет. «А еще раз можешь? Например, чертеполох чрезвычайно разросся в черном череве червя чернильной чумы», ответил Иванов и продолжил Демянинским голосом. «От имени Комитета государственной безопасности объявляю вам, товарищ Иванов, благодарность». Обмяк Демянин худо-майору. Страшно это, чудовищно, встретить абсолютного дублера, как об зеркало с размаху до крови треснуться. Это его, Иванова, тайная ставка в этой игре. И чуял он, что обработали майора буквы-молоточки, простучали по перепонкам, суставам, косточкам и связкам, и майор обращен, покорен, хоть и не знает этого. А вскоре он набирал номер, что написал ему на бумажке Демянина с телефона автомата на покровке. Дело знакомое. Ещё недавно он звонил так в шутку первой красавице курса, представляясь влюблённым растяпой Костиком. Голос Костика он знал. Новый голос, которым предстояло сказать несколько слов, Демянин прокрутил ему в хорошей магнитофонной записи. И выдал завёрнутую в ощённую бумагу колбаску двухкопеечных, чистеньких, голеньких, только что с монетного двора. Иванов улыбнулся этой ничтожной бухгалтерской серьёзности и дешевизне человеческих судеб. «Две копейки?» Коробок-спичек. Две копейки. Пачка анальгина. Две копейки. Пулька в тире. Две копейки. Почтовый конверт. Две копейки. Проглатывает телефон-автомат. Щелк. Гудок. Гудок. Гудок. Гудок. Потом спокойный голос. Алло. Иванов говорит своим-чужим. Привет. Приходи в восемь. Приноси, что договаривались. До вечера. И кладет трубку. Именно так, что договаривались. Не совсем грамматически точно. Две копеечки фраза. У него осталось еще сорок девять монеток. Потом его возили в институт за городом, записывали на магнитофон заставляли, повторяя чужие голоса, говорить громко и глухо, шепотом и полушепотом, стонать, выть, рыдать, кричать, заикаться. Тут и выяснилось, что все он может воссоздать, кроме пения. Петь чужим голосом он не может, связки не тянут. Там же его изучали графологи, мастера поддельных почерков, маэстро начертания, специалисты смыслов и интонаций, чья работа имитировать не только почерк, но речевой лад, языковой портрет. Они-то и выявили второй его дар — письменный. И сошлись в битве теоретиков, что первично, что вторично. Звук или буква? Он молчал, притворившись невежий, хотя знал про себя, что буква первична. Буквой вколотила в него бабушка. Буквы, буквы, буквы, буквами он был одержим. А звук в его случае вторичен, хотя исторический звук был раньше знаком. Так началась новая жизнь. Официально он, по примеру бабушки, поступил в аспирантуру и корпел на факультете, писал диссертацию. Но порой его приглашали сказать несколько отрепетированных слов в трубку. Или написать абзац с другой на выбранном техниками, драматургически уместным для запланированной мизансцены, листе бумаги. Листы менялись. То разлинованный из блокнота, то газетные обрывок, то бланк какой-нибудь. Слова менялись. Исповеди, обвинения, признания, предсмертные прощания. Он разворачивал линии судеб, менял биографии и чувствовал свою гармоничную невиновность, натуральное алиби. Если жизнь устроена так, что в ней возможен он, худесник, уничтожающий оригинал как явление, значит, возможен и другой, тот человек, который сам по своей воле сказал или написал бы нужный комитету слова. Если нет подлинника то нет истины. И вины за подлог тоже нет, так как нет подлога. Есть только изначальная, внеморальная, природная власть дара, который дарован, а значит, имеет естественное право себя воплощать». Цок-цок-цок. Соседка спешит, колошматит лупасит. В ушах наушники, попсовые белиберда наверное, современные компотик звуков. Бумс-бумс-бумс. Такая музычка не опасна. А то ведь бывает посреди концерта. В метельном движении музыки вдруг прозвучит контрапунктом один какой-нибудь грустный молоточек. Единственный раз за всю симфонию. И среди согласного, переплетенного струения нот вдруг слышится Иванова удар рычажка печатной машинки, краткий вскрик рождающейся буквы, в котором ее бытие еще едино, не располовинено на графику и фонетику, и прохватывает, пронзает Иванова сладкий разряд, в котором наказание и ласка слились в один укол. Цок-цок. Пластмассовые клавиши компьютера. Их звук — щекотка, корябни, игра на притупленных нервах и раскладка у нее латиница, «Кверти», чужие буквы, рождаются. Ему неподвластные его дар существует только в родном языке. А иностранные, будто насмехаясь, ему не даются, не заучиваются, не пишутся, даже алфавиты в голове не держатся. Все поводок его и клеймо, он данник русского языка, и потому обречен служить власти русского слова, а через нее и русской власти. Здесь, в чужой стране, в чужом языке, его дар быстро слабеет, глохнет, если его не подпитывать. первые годы он, так сказать, поберушничал, ходил ужинать в эмигрантские рестораны, в Калинки, эти Москвы и Эрмитажи, насчитывался меню, наслушивался речи земляков. Покупал продукты в русских магазинах, медленно перебирал товары, считывал состав с этикеток. Мясо, говяжье, жир, соль, вода, перец, лавровый лист, лук, консервант номер такой-то. Сканировал ушами скороговорки продавцов. «Маня, Ваня, пробей, принеси». Забредал в библиотеке, в скудные отделы русской литературы, где детективы в помятых обложках и пара-тройка томов Толстого с Достоевским. В лавке букинистов, где может встретиться эмигрантское издание 20-х годов. Или... Пристраивался к русской экскурсии, к людскому рою, перехватывал простодушные глянь, фигаси, да ладно, дегустировал шершавые провинциальные говорки, в которых нет-нет, да блеснет драгоценность, чистый золотой самородок языка, грубый и поэтичный, низкий и животворный. Присаживался с ними по соседству в туристических ресторанчиках, смаковал под пиво, кряканье и уханье, отрыжки, первобытные родные звуки кормежки. А все ж не нажористо. Так, перекусить. Вышел бы на московскую улицу, глотнул бы ее голосов, и сыт, и пьян. Да где ж та хлебосольная Москва? Москва его сюда и послала. Здесь ему жить, здесь приказы получать и дела вершить. Открыл он, как наесться, напитаться вдоволь почти случайно. А оказалось, то, что доктор прописал. Да, доктор прописал, домашний врач. Церемонный старикан, старикан и стукан, болван, челюсть положи стакан. «На воды», — сказал гер Остермайер, — «вам бы на воды съездить. Знаете, общекрепляющее воздействие — успокоение, сон нормализуется, тактильные эффекты». Иванов чуть не рассмеялся в голос. «На воды! Привет, Тургенев и Достоевский! Привет, девятнадцатый век! Привет, русские в Европе!» «Ну уж нет! Я что ему, литературный персонаж, что ли?» А дома нервически передумал. И поехал, как проклятый, в этот Баден-Баден за триста километров от Макать. Он ведь никогда воду не любил. Любил камень. И в самом деле бассейны его не впечатлили. Вода плюх да плюх течет, булька это мывает. И что? Пожухлые отели, ревматичные швейцары, престарелые баллонки на поводках у престарелых баллонок человечей породы. Позеленевшие мраморные маски в сырых гротах, чьи изъязвленные кальциевыми народствами уста, извергают небулканический страстный кипяток, а лишь тепленькую, чуть парящую водицу. Скука! В десятках дорогощих золотых часов на витринах торговых улиц тикает одинаковое пустое бездарное время отживающих свое богачей. Но, как бы вопреки тихости и благополучному унынию, по телу бежали порой русские плотоядные мурашки — набухшие в луковках кожных волосков пузырьки ужаса, которым дышит изнутри русский организм. Их-то бабушка и пробуждала в нем, печатая на машинке. На коже высыпала ярчайшая болезненная сыпь, как в детстве от молотящих рубчатых литер. Он сначала думал, что подхватил какой-то грибок, склизкую заразу и поспешил к дерматологу. Но остановился на мосту через речку, ну и имечко «Ос» услышал русскую компанию, устроившую пикник на берегу, машинально потянулся послушать подкрепиться и осознал, что дар его заряжен и силен, как бывало только в России. Потом он разгадал секрет, прочел ландшафт, узнал, что тут вся местность от Карлсруя до Базеля Так называемый Верхнерейнский грабан, редчайший в Центральной Европе шрам, отпечаток незатухшей из древних времен тектонической активности. О, как его ударило это слово грабан! Граб, гроб, груб. И немецкое, и русское одновременно. Он, почитав геологические статьи, представил этот Верхнерейнский грабан в разрезе, шов, скрытый разлом, зона хаотических сжатий и напряжения земной коры. Скальные основания Германии и Франции отталкиваются друг от друга по линии Рейна, порождая тектоническую дрожь, каменную трескотню, шум и смятение горных пород. Отсюда и берутся геотермальные источники горячей соленой воды, что под давлением поднимаются вверх по трещинам и изливаются на поверхность. Избытки, излишки жаркой дьяволовой кухни глубин. И русские писатели, вампиры, чуткие как раз к разрывам реальности, к бездну, под непрочным покровом бытия, чувствовали скрытую механику этого места и тянулись к ней. Здешняя вода, перенасыщенной солью, густая, как бульон, кормит и поит город, изливаясь в термах. Луковая стихия воды притворяется в постоянную игру с судьбой в перемигывании карты и рулетки, похожей на колесо водяной мельницы. А под землей, под фундаментами горных домов, крутятся шестерни-тектоники, вспыхивают и угасают импульсы, порожденные растяжением земной коры. И вода несет в себе наверх, в бассейны купальни, эхо Нижнего мира, жаркие голоса преисподней, стуки подземных молотов. Ими и питается русский язык. Соседка прекратила печатать. Слышны теперь только приглушенные стуки колес. У нее маска на лице белая, с пимпочкой клапана. Она похожа на ученого в лаборатории. Теперь все похожи на ученых или на грабителей банков. Маска создает ощущение тайной опасности. Да, именно эта смесь — тайна и опасность. Она всегда витала над бабушкиным столом с печатной машинкой. Другие дети хотели животных, катали собаку, а Иванов хотел ее, печатную машинку, механическое существо. Его притягивала прорезь на ее красно-металлической поверхности, открывающая вид в темное, чуть пахнущее графитом смазки лона, где сведены венчиком стальные печинки рычажков с припаянными литерами. Имеющий лишь слабое представление о тайнах полу, он, однако, безошибочно определял это как бутон, место соития, пыления. Цвет же самой машинки был алый, легкомысленный, тревожный, как у губной помады. Это лишь усугубляло соблазн прорези. Когда никого не было, Иванов снимал с югославской машинки нахлобученный бабушкой серый тканевый колпак, превращавший ее, красотку, в уродливый, оплывший гриб без ножки. Гладил углы поверхности, касался пальцами клавиш, нажимал их, осторожно подводя рычажок с литерой к самой бумаге. Он никак не мог понять, почему буквы на клавиатуре стоят не по алфавиту «А», «Б», «В», «Г», «Д». Почему они перепутаны, перемешаны? Это шифр? Он никогда не видел других печатных машинок и думал, что у них-то клавиатура наверняка нормальная, согласная с азбукой. А у бабушки, у профессора, редактора, наверное, какая-то особенная машинка для особенного письма. Он видел пару раз, что текст из нее выходит на самом обычном языке. Но обычный ли он? Или в них есть двойное дно? Код. Тайное послание. Не зря же, когда бабушка работает, она частенько запирает дверь и запрещает к ней входить. Алфавит начинался с «А», буквы заурядные, простодушные, траченные бесчисленными восклицаниями. Клавиатура машинки с «И». «И». Что это за буква? Вроде не буква, а недоразумение, И котный звучок, всхлип, будто кого-то придавило. Но бабушкина машинка, красная, как кровь, как кремлевские звезды, как флаг страны, доказывала «И» — главная буква, таинственная, непостижимая похожий на человека в головном уборе. Осознав это, он стал подмечать, что «Ий» как бы качают ему головой в диктантах и учебниках на магазинных вывесках. Комиссионный, овощной, спортивный, в объявлениях на столбах, на газетных стендах, плакатах, расписаниях. Мелькает, следует за ним в толпе, в метро, фигурой в шляпе. Да, в серой шляпе, в которую превращается та безымянная черточка над «И». Опасности от преследователя он не ощущал, но чуял крепнущую между ними связь. Человек И стал словно частью его самого. И он хотел отобразить его на бумаге, не написать от руки, а именно напечатать, отстучать клавишами. Но бабушка запрещала ему даже касаться машинки, словно она драгоценный музыкальный инструмент. Если бы машинка принадлежала кому-то другому, матери, отцу, он бы уж давно решился. Но машинка была бабушкина, а ее вещи считались неприкосновенными, таков был домашний закон. Бабушка высилась как гора. Тучность ее была не мягкая тучность тортов, вздутая — перин, а тяжкая тучность сплюснутых известняков в горных слоистых складах. Казалось, что, встав резко, она может пошатнуть дом. Всюду ей было тесно, всякая одежда была ей мала. Такие толстые люди в его книжках с картинками всегда были плохими. Попы и капиталисты, лопающиеся от обжорства и алчности. Но бабушка ела мало и скромно. Все постное, безвкусное, разваренное. Ее тело-гора росло не от еды, а так, как растут древесные чага или опухоль. Словно из себя самого. А лицо ее этому телу не принадлежало. Будто от другого человека взято. Миниатюрная голова. Призрачные, поседевшие волосы, забранные в элегантный пучок, тонкая, проступающая хрупким фарфором под кожей кость черепа, заострённая, как у птиц черты, голова эфирного, невесомого существа, способного порхать, обратиться сельфидой, летать, будто нет ни веса, ни тяготения. И бабушка-тяжеловоз любила балет. Ходила в театр или смотрела трансляции по телевизору, а он подглядывал. В эти минуты происходило странное. В ней будто пробуждалось истинное юное прежнее тело, заточенное в мясной горе, и оно билось, повторяя фигуры танца, колыхало телесные упругие залежи. Иванов боялся ее. Она говорила, почти не раскрывая рта, вышептывая слова, вылепливая их одними губами, но случалось-забывалось и обнажала железные зубы. Он чуял, как близки схожи этот рот с рядами тусклых стальных коронок и темная прорезь машинки, где сходятся полумесяцем в ухмылку рычажки с литерами. Сколько раз отец спросил ее сменить коронки на золотые или заказать вставную челюсть с искусственными зубами, гладкими, белыми, фасонистыми, но бабушка, любившая моды, помаду, прически, украшения, отказывалась наотрез. Улыбалась некрасиво, будто ощеривалась, выставляла остальные зубы на показ с какой-то непонятной гордостью, словно они, вставные, были тем не менее самой важной, драгоценной, сверхъестественной частью ее организма. И отец, сконфузившись, отступался. Он же, Иванов, чувствовал, что в бабушкиных зубах есть волчья сила прикуса, чем-то сродственно кусающей, выбивающей в бумаге вмятинку буквы механической силе печатной машинки. Снова цок и цок. Редкими очередями, короткими последовательностями. Соседка правит написанный текст, это ясно. Думает, что если никто не видит экран ее компьютера, ее письмо остается тайной. «Живи, дыши в маску, милое существо. Иванов не станет читать на слух твои писульки. Уже скоро вокзал, а перед вокзалом мост через Рейн. Пауза. Великий пробел». «У тебя, детятка, нет железных зубов». И ты печатаешь простые буквы, каких мириады. Ты выйдешь на вокзале, спустишься в Убан или возьмешь такси. Никто не последует за тобой, не просквозит тенью, не мелькнет в толпе серой шляпы И. Да благословит тебя Господь незнанием, девочки. Вот уже мост, и надвигается слева рогатым сгустком мглы громада собора. Он не виден во тьме декабрьской ночи, но Иванов видит и ощущает его всегда. Два пика его башен царят над городом. Два острых конуса, воткнутые в небеса. Отвердевшая лава инферно, как те вулканические сталагмиты, черные курильщики, что растут, извергаясь из тектонических разломов на дне океанов. О, тут весь город проткнут насквозь. Готические шпили растут из его плодоносной приречной почвы, как когтистые хвосты подземных спящих драконов. Собор каменная губка. Он чернеет, впитывает туман и дождь. Он построен, чтобы внутри дышало неизреченное величие слово Но слово проникло в его каменные поры, проницало аркбутаны и контрфорсы, и он возвышается над городом, как гигантская буква «Н» или «И». Иванов знает, что это «И». С его балкона как раз видно самую верхушку, две оси без поперечной черточки. Но она, конечно, там. Она подразумевается. Химеры тонко кричат в ночь голосами известняка, и потому ночами по городу ходят табунки букв. Стучат их подкованные металлом башмачки по древним мостовым. Лихо будет, если встретить их банду. Намнут бака пересчитают ребра. Очнешься, а ты уж не ты. Жизнь переписана, и другое имя в паспорте, и другое лицо в пляшущем отражении витрины. Но Иванов их не боится. Его охраняет Ий что приехал с ним с родиной. «Ий» — самая русская буква, самый русский звук, что-то сдавленное в горле, не неродившийся, сгинувший, проглоченный стон. «Ий» — «Ий» научился черпать силу от фигуры собора, освоился, за материал и ходит, ходит за Ивановым по городу. Фатум языка, некто в шляпе. «Ий» — он, мужского рода. Иванов любит гулять вдоль Рейна. Большие реки рождают культуры, дарят им первых богов, нашептывают первые буквы их языков. Ему хорошо здесь, у стремительной воды, хотя он не любит ни стихов Гейна, ни «Дас Рейнгольд», «Дас Рейнгольд» — золото Рейна. Опера Рихарда Вагнера, первая часть, пролог цикла «Кольцо Нибелунга». Он приходит сюда наблюдать. Рейнские длинные, как немецкие составные слова, баржи идут вниз и вверх по реке, везут гравий, зерно, металлолом, песок, а некоторые, с самой низкой осадкой, с черными бортами, везут буквы. Он узнал этот секрет Европы почти случайно. Снимал месяц уединенный домик в Альпах, составлял по приказу Демянина, давно уже генерал-майора, предсмертную записку и отрепетированные по фразам планы двух телефонных звонков, которые объект якобы должен сделать, прежде чем ее написать и покончить с собой. Объект жил в особняке в деревне неподалеку. Иванов видел его несколько раз в ресторане на площади. Беглый русский банкир спрятался тут, и писал книгу воспоминаний, а Иванов медленно, в скупых деталях, писал его смерть. Записку будут читать графологи и лингвисты, анализировать почерк, обороты речи. Подделку непременно выведут на чистую воду. Но он гарантирует подлинность. Что сгенерировала программа симуляции голосов, распознает и разоблачит другая программа. Но он гарантирует подлинность. Там в Альпах, он писал утром и вечером, а днем уходил в горы, гулял по ущельям, заросшим темным ельником, дышал хладом сошедшего снега. Ий, вечный спутник, не донимал его тут. Иванов встречал его только на улицах, женева куда трижды ездил встречаться с куратором. О, Женевские улице торные пути русских революционеров и русских шпиков! На них Ий был в своей среде, двоился, троился, косой человечешка в серой шляпе — И все же Иванов чу, что и в безлюде он не один. Проносятся по склонам косули, ухуют филины, кружат над распадками орлы. Но есть еще кто-то. В самих склавах, в корнях гор. Он вслушивался, прикладывая ухо к трещинам, и слышал, как похрустывает каменная плоть, отмерзая после зимы. А за этим другой звук, потаенный, дальний, глухой, будто часто стучит кто-то, как рудокоп молоточком, простукивая породу. Или наборщица-машинистка. А потом, заплутав под вечер и решив выбираться по ручью, он нашел пещеру. Тяжелый скальный лоб нависал над ручьем, а под ним, окруженный ахристыми высыпками, темнел ее зев. Он вошел, не зажигая света, чувствуя, что Се — первый дом человека, еще не умевшего строить хижины. Тут в утробной тьме рождалась речь, чертили руки кремниевыми осколками на известняках первые знаки. Он прижался к размягчившейся отвод весенних глинистой стенки пещеры, словно хотел развоплотиться, вернуться бездыханной глины во чрево земли, и различил сквозь подгорную тьму, как работают в старых штреках, угрюмые бессловесные коротышки-кабольди. Они откалывают камень и вытесывают буквы, те старые буквы, ныне упраздненных шрифтов, которыми Германия возвещала свою волю Европе которыми печатались приказы о расстрелах евреев и сертификаты расовой чистоты 80-летий назад. Все копии, где добывается первичная руда языка, источник его власти. Но теми буквами уже не пишут, ибо в павучих их чертах сквозит свастика и тех значений слов, для которых они были созданы, не имеют в виду. Новые экофрендли буквы делают из переработанного пластика на фабрике под Бонном. Но поскольку новые слова не та же действенность старым, никто не может произнести прежнее заклятие отпереть подгорные ворота освободить кобольдов от службы. Тут в подземелье Хальп старый язык еще производится, ибо он умирает дольше людского века, а о неведома история. Врата открываются, как ниппель, в одну сторону, и кабольды выдают на гора то единственное, что умеют производить. Потому баржи тайной службы везут по Рейну опасные эти буквы и топят их в Северном море, выкладывая на дне загородки и искусственные рифы, помогающие укротить шторма. Засыпая в тот вечер в домике, он слушал ветер, кабольдовый тихие перестуки, в корнях гор и размышлял. «А как все это устроено у нас, в России?» Ведь наверняка сгинули еще в Гражданскую войну старики-лешие и их заповедные леса, где тесали они прежние царские буквы «Яти» и «Еры» из липы и дуба. А новые, — подумал он, — из чего они? И сам себе ответил, — из металла, из черного чугуна. Стоит где-нибудь на Урале, построенный в тридцатых годах завод, что ни по одному ведомству не числится. И тяжкий пресс штампует там сам собой эти буквы нового века, нового большевистского алфавита. И вдруг Иванов вспомнил университетские свои уроки. Вспомнил, что «И», хоть и существовал в древолюционном алфавите, как бы не пользовался полными правами буквы. Жил там на птичьих правах. Приживал им. Его не включали в азбуку. То признавали, то отменяли. Его притесняли полноправные родственники, и десятиричная И с точкой, иосьмеричная И, Ижица, произошедшая от Ипсилона. Но в 1918 году красная реформа орфографии упразднила точкой и Ижицу, смела их как пережитки прошлого, как попов, капиталистов и кулаков. И для И освободилось место. И прописался тут же в учебных пособиях, захватил, так сказать, первую жилплощадь. А в 1934 году официально вошел в состав алфавита. «Да», — сказал про себя Иванов, — «вот как оно-то на самом деле! Буковка!» «Ты ведь точь-точь, как моя бабушка, девочка из простонародья, ухватившая свой шанс. Буковка, мурашка! Ты воспользовался моментом и сорвал куш. Если б не революция, ты бы все отирался на третьих ролях. Не было б тебе работы ни в газетах, ни в книгах. Но ты нашелся, не струхнул, комиссарское семя. «И вот уже к 1934-му ты, советская буква, ты, можно сказать, бессмертен. Всякий должен тебя выучить, и ни один текстишко теперь без тебя не обойдется. Извольте, подвиньтесь». «Да, 34 год», — подумал Иванов. «Вовремя. Канун, так сказать. Будто только тебя и ждали, чтобы начать арестовывать, писать протоколы допросов и расстрельные приговоры. Как же прежде-то следователи и тюремщики без тебя справлялись? И...» «Да и кем ты стал, Ий? Ты ведь теперь обрезанная, как и сама память, эхо века, эхо всех криков боли и ужаса, всех предсмертных воплей и рыданий. То, что осталось от чекистских исследовательских «эй», от арестантских «ай» и «ой», осознала себя и бродит неприкаянно. Дом Иванов ужинает и садится на балконе с бокалом вина и сигареты. Вдали за крышами города, спасибо, что тут не строят небоскребов, в светлом лунном небе высится спаренная башни собора. Он ждет, когда Луна окажется ровно над башнями. В этот миг для него совмещаются настоящие и прошлое. В квартире детства из окна были видны две заводские трубы. И Луна точно так же бывала, зависала над ними, образуя фигуру и латинская звездочка, и латинская, захватывающий дух проем, залитый серебряным сиянием это сияние гипнотизировало его придавало тревожную решительность и однажды когда вечером никого не было дома он прошел по дорожке лунного света в комнату бабушки снял колпак с печатной машинки сел на краешек ее широкого кресла коснулся взглядом по матовой белизны листа ощутил слаженную готовность механизма и ударил без запинки по крайней клавиши эй буква человек буквы человек иэй и, и, и, и, и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и очередь строй людей кто они эти люди ритм печатания складывался в марш и они буквы люди шли пока он печатал жили и дышали пока он печатал и важно было печатать выводить их их и и и и и и и и и линию и жизни судьбяы шагающий ряды их и и и и и и и и и и и и и и и и и и и лист кончился он заправил второй затем и третий, 4 выбивая строку за строкой от слишком сильного удара клавиша и слетела с крепежа проскакала по столу покатилась по полу и замерла где-то будто сбежала. Сперва Иванов думал, что легко ее найдет, делов-то свет включить, но клавиши исчезла. Он обшаривал пул по квадратам паркета, высвечивал фонариком дальние пыльные углы. Бесполезно. И ушел, ускакал. Часы тикали к восьми. Он спрятал к себе под матрас испорченные листы и сдвинул печатную ленту, чтобы не было видно выбитого на ней И. Поправил кресло, надел колпак на машинку. Он совершенно забыл об экстазе печатания, о человека буквах лишь надеялся, жалко, что бабушка подумает, кнопка отвалилась сама и знал, что лжет сам себе. Ее не обманешь. Через день, когда отца и матери не было дома, бабушка выпорола его, взяв отцовский армейский ремень. Она била без усердия, но тяжелый ремень самбер вершил свое дело, охлестывал ягодицы, иванова было не по себе, что к его жопе, грязному месту, прикасается пятиконечная звезда, выбитая на пряжке. Бабушка ничего не сказала родителям, а беглая кнопка так и не нашлась. Через много лет, будучи аспирантом и уже сведя знакомство с майором Демяниным, уже зная свой дар, он вошел в его комнату, чтобы собрать бумаги и книги, которые она попросила привезти в больницу. Едва оправившись после сердечного приступа, она, вопреки указаниям врачей, рвалась работать. «Папка в правом углу стола. Ее возьми обязательно», — сказала она по телефону. «Там самое важное. Срочная редактура». Она не сомневалась, что он не станет открывать папку. Но он уже был другой человек, выучивший уроки Демянина. Иванов слышал аккуратные разговоры на кафедре. Помнил, как замдекана сказал ему. «Ради твоей бабушки». «Бабушка, бабушка, а почему у тебя железные зубы?» Он распустил тесемочки на картонной папке, затянутые хитрым двойным узелком. Внутри была тоненькая стопка листов. Он взял первый сверху. Он и до сих пор его помнит. «Память-то на буквы идеальная» образец система в название, пишущей машинки, двоеточая москва номер 37645. название учреждения двоеточия опытно экспериментальный завод сан адрес г то ул то чарно запая литовская советская социалистическая республика одна из прибалтийских республик, входящая в многонациональную семью нашей Родины. Точка. Долгий исторический путь прошел литовский народ в борьбе за свободу, запятая равенство и независимость, точка. Многие завоеватели, запятая немецко-фашистские оккупанты, пытались изменить историческое развитие литовского народа, запятая, навязать ему свою волю и порядки, точка. В настоящее время влить точка СССР, Рядом с литовцами проживают латыши, запятая эстонцы, запятая армяне и другие представители народов СССР, точка. Благодаря мудрой ленинской национальной политике, запятая, которую проводит Коммунистическая партия Советского Союза, запятая, все народы нашей страны живут дружной, запятая, сплоченной семьей, точка. Прописными буквами наше время богато важными социально экономическими и политическими событиями двоеточие борьба народов за мир запятая за национальное и социальное освобождение запятая социальные преобразования в развивающихся странах и развитие контактов в социалистическом содружестве пят, неуклонно возрастающий обмен культурными ценностями между народами и появление новой социальной общности тире советского народа тире все это с необходимостью в увлекает во взаимное общение миллионы людей разных наций. Точка. Образец снят, число месяц, 1988 год. Взял другие листы. Эстонская Советская Социалистическая Республика, две точки. Азербайджанская Советская Социалистическая Республика, две точки. Молдавская Советская Социалистическая Республика, две точки. Что за чушь? Что за бу-бу-бу, борьба народов за мир? И тут он понял, что именно она сочиняла. Шаблон для снятия отпечатков шрифта печатных машинок. Он знал, что комитетчики это делают, но никогда не задумывался, каков алгоритм. Он представил тысячи машин, повторяющих под диктовку Комитета государственной безопасности Бабушкин, доктора филологических наук, текст. Сначала разминка, простой перебор клавиш, потом урок, диктант. Мало значит просто снять оттиск. Нужно, чтобы каждая машинка повторила мантру, заклинание. Не какой-нибудь случайный набор слов отстукал, а вот это — «Борьба народов за мир» — три точки. Абсурдно, иррационально, и потому восхитительно. Сей есть власть языка. Он погладил подушечкой пальца новую клавишу «И» и впервые почувствовал их с бабушкой прямое родство. Родство не в смысле близости, схожести, родство как проклятие. Она работает на них, и он тоже работает на них. Она была первой. Это как бы извиняло его, превращало его контакт с комитетом на четверть или на треть в фарс, в семейную комедию положение. Давало ему индульгенцию, рецидива, наследственности, какой-то даже неизбежности. Но он то чувствовал что дело в буквах. В этом ускользнувшем «И», что есть ключ к их тайне. Это они, буквы, вершат их судьбу, буквы, которым бабушка всю жизнь преданно служила. Она умирала в той же комнате, у той же машинки, стоявшей в изголовье. Она давно уже, годы и годы болела. Болезнь постепенно съела тучность ее тела. На смертном одре она была девочкой, зашитой в бурдюк оплывшей кожи. Она уходила и вносила тайну с собой. Дыхание ее, прерывистое, сиплое, вдруг выровнялось. Только пальцы тонкие, беглые пальцы машинистки все не успокаивались, подрагивали, будто все еще печатали что-то. «Бреви, бреви, бреви», — прошептала она, будто пароль пропуск на тот свет. Так она и ушла с этим «бреви» на устах. Закрывая ей глаза, он думал, может быть, «браво», «ослышался», — нет, звук еще стоял в ушах, «бреви». Не вызывая пока милицию и скорую, он кружил по комнате, ища хоть какое-то послание, знак, след, хотя и был уверен, что бабушка не унизится до пошлости посмертных записок. Она могла лишь сказать, но не сказала. Он трогал машинальные ее очки, таблетки, ингалятор, последние ее ближайшие вещи. И вдруг заметил примелькавшееся, позабытое, накрытую колпаком печатную машинку, молчавшую уже много лет. Он снял колпак, сел и положил пальцы на клавиши, закрыв глаза. И она, наперстница, служанка, заговорила. Он чувствовал тонкое муравьиное покалывание в четких подушечках пальцев. Машинка умирала вслед за хозяйкой, становясь просто вещью, металлом, и рычажки забились, задергались в вагоне под его пальцами, выстучили на бумаге сквозь высохшую печатную ленту призрачные теневые буквы, «Да здравствует Советский Союз!» Он смотрелся в них, будто обозревал их с высоты и различил, что буквы сложены из женских и мужских тел, облаченных в белой майке, трусы, трико, составленных друг с другом, как черточки ребуса. Из тел гимнастов, что застыли и стоят, степившись напряжение всех мускулов на бугристой брусчатке Красной площади. Он видел их, как верховный зритель, находящийся на мавзолее. Это ему, Верховному, не жертвовали молодые тела, становясь сакральной здравницей. Рокочат приливы марша, движутся колонны парада. А фраза стоит, и нет уже тел, есть только буквы. Да здравствует, Советский Союз. И все-таки он различает, угадывает острым зрением одно, самое маленькое, изогнутое полумесяцем тело, черточку над «и». Типографский знак «бреви». Помнят его по наборной кассе подпольной типографии. «Девочка-перышко, девочка-лепесток. Это он, Верховный, спас ее, хотя не отдавал такого приказа. Спас, потому что он не любит опечаток. И это все очень хорошо знают. Он научил. Ее девочку Бреви уже взяли, уже выбили зубы на допросе, выпытывая от троцкистском студенческом кружке. Но тут-то и выяснилось, что нет замены». Нет второй Бреве, дублера, который тоже отрепетировала бы все, как положено. Есть другие гимнастки, но их на вытянутых руках нужно и времени удержать. И выходит, слово «советский» будет без черточки над «и». Тогда кто-то смышленный там внизу приказал ее, девочку Бреве, освободить, а следователя, наоборот, посадить. И вот она лежит в высоте на мужских руках, сглатывая кровь. Она и вправду Бреве точно такая, как нужно. Он доволен. Он смотрит в будущее и видит. Всех их, людей, букв не станет, сгорят, как спички. А девочка Брэви уцелеет, единственная. Потому что другие не могут до конца превратиться в буквы. Она, страждущая, может. Она — сугубый знак. Она сумела. И он вознаградит. Подарит ей долгую жизнь и верное служение. Иван отнял пальцы от клавиш но было уже поздно. Он, не желая этого узнал все, что было отпечатано ими. Лингвистические экспертизы антисоветских документов, лингвистические разборы анонимок, листовок, перехваченных почтовым контролем писем. Все бабушкины труды. Он сидит на балконе, слыша, как шурудится в ветвях неугомонная белка. Не спят они, что ли, ночью. Луна ушла, и дегабрьская тьма скрыла собор. На улицах ни звука только протарахтит мопед припозднившегося доставщика пиццы. Позади, в комнате, стоит на особом, только ей принадлежащем столе, красная печатная машинка. Он подойдет, ударит легко пальцем по клавиши, и на белейшей бумаге появится «И».